Глава третья. Катерина. Пять лет спустя. «Мы открываем новый филиал». Глаза Татьяны горели торжеством. Я удивленно приподняла бровь. «Ничего себе, какие новости!» Я сама полчаса назад узнала, наш новый босс заключил контракт с одним из ведущих японских производителей косметики. Директриса включила кофемашину и принялась делать кофе. Она была старше меня на пять лет, но за годы совместной работы мы с ней крепко подружились. Выглядела она с ног Жгучая брюнетка с голубыми глазами и идеальной фигурой. От чего стоили стильные костюмы, которые она меняла каждый день. В первое время я на ее фоне казалась серой мышкой в своих строгих сине черных тройках. Мне удалось получить должность ее заместителя, и я очень дорожила своим рабочим местом. Немалую роль сыграла внешность и умение подать себя. За четыре года я изменилась. Отныне в моей жизни не было места глупой наивности. Я красила волосы в дорогой блонд, имела безупречный гардероб, деловой леди, исправно посещала косметолога, приобрела собственное авто от иностранного производителя и ставила четкие цели в жизни. Я воспитывала дочь, днем проходила курсы повышения квалификации, приобрела диплом косметолога, освоила технику японского массажа для работы с проблемными зонами у клиенток, имеющих лишний вес, а по ночам зубрила итальянский язык. На самом деле цель была одна — эмигрировать с дочерью в Италию, а потом перетащить туда мать и сестру. Все премии я откладывала на сберегательный счет. Я верила, что мы с малышкой сможем начать все сначала в этой дружелюбной стране Евросоюза. А там, может, и папа для моей маленькой Влады найдется Какой-нибудь жгучий итальянец, владеющий пиццерией на фоне цветущих, оливковых и лимонных деревьев. Мы с дочкой будем помогать ему выращивать оливки и готовить пиццу, а он обязательно полюбит мою маленькую Владу. Кто-то же должен полюбить ее так сильно, как люблю я». Да, несмотря на трудности, из моей головы так и не выветрился глупый романтизм. Я очень хотела, чтобы у Влады появился папа. Пусть не родной, но тот, который сможет дать ей частичку отцовской любви, которую она не получила с рождения. В общем, втайне от Татьяны я собирала пакет документов, лелеяла мечту о новом отце для Влады и готовилась к переезду. Олег Сергеевич требует, чтобы я возглавила работу филиала. Татьяна вздохнула. Из Японии недавно вернулся его сын Артур. Теперь он активно взялся за развитие бизнеса. А там, где развитие, крутятся бабки. Но ты знаешь, без тебя я не поеду. Я испуганно сглотнула. У меня дочь, здесь садик, мои родные. Татьяна подошла ко мне и поставила передо мной чашку с кофе. «Кать, там такие зарплаты, закачаешься. Такая прибыль тебе не снилась». «Но дочь...» «Кать, посмотри на меня». Если я говорю, что надо переезжать в другой город, значит, надо переезжать. Останешься здесь, всю оставшуюся жизнь локти кусать будешь. Дочь пока с матерью и сестрой оставь. Как освоимся на новом месте, заберешь ее с собой. При мысли о переезде без дочки мне стало не по себе. Но перед глазами всплыла цель — иммиграция в Европу. И я собрала всю волю в кулак. Татьяна сказала, что я пожалею, если останусь. Значит, в этом есть резон. Чем больше денег будет капать на мой счет, тем скорее исполнится моя мечта. Я отпила глоток кофе и согласно кивнула. «Я поговорю с родными сегодня же. Олег Сергеевич ждет от меня ответа завтра в восемь утра. Надеюсь на твою поддержку в этом вопросе. Убеди родных понянчиться с Владой, пока мы будем обустраиваться». Я рассмеялась. «О чем ты говоришь? Деньги не пахнут. За определенную плату мама и Ариша будут с Владой пылинки сдавать». Моя сестра окончила колледж, получила специальность «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций». Устроилась на работу оператором, но платили там сущие копейки. Я убеждала ее переучиться на косметолога и помогать нам в Станей. Дариша закрутила роман с охранником из их компании, и учиться у нее не было никакого желания. Конечно, она будет возиться с Владой, если я предложу материальный бонус. Вечером я забрала Владу из детского сада. Мы вместе шли по аллее через небольшой сквер, в котором любили гулять по выходным. Начало сентября выдалось в этом году жарким, и Влада уверенно стягивала с себя вязаную кофточку с жемчужными пуговицами. «Жарко», — пояснила она. Я скользнула по дочке взглядом. Тщательно заплетенная ранним утром косичка растрепалась. И совершенно непослушные, черные, как смоль волосы, рвались на свободу. «Владюш, тебе кажется, что жарко», — покачала головой я. «А ветерок подует и станет прохладно». «Нет». Она сморщила лобик и вручила мне кофту. Черные бровки упрямо сошлись на переносице, давая понять. Разговор окончен. Если Влада сказала, что ей жарко, значит, ей жарко. «Владюш, мне по работе уехать придется. Издалека начала я... А у самой ком встал в горле. «Ну как я ее оставлю? Такую маленькую и непослушную». Дочка застыла посреди аллеи и захлопала своими густыми ресницами. «А я?» «А ты поживешь немного с бабушкой и тетей Ариной. Как только устроюсь на новом месте, сразу же тебя к себе заберу. И мы уедем в другую страну? Как ты мечтаешь, да, мама? И у меня будет папа?» «Потом уедем, да. И папу тебе найдем, Обязательно. Но чтобы туда уехать, нам с тобой нужны денежки. Я их заработаю и вернусь за тобой». Маленькие губки задрожали, в карих глазках. Собрались слезы. Детские, искренние. «Я не хочу без тебя, мама. Я тоже не хочу, моя хорошая. Но что делать, если работа у меня такая? Плохая у тебя работа». «Нет, работа у меня хорошая. Только работать придется теперь в два раза больше. На новом месте так всегда». «А куклу мне купишь? В самом красивом платье есть мебелью в наборе. Мне же пять лет исполнилось, а куклу никто не купил». Влада всегда торговалась, если нельзя было что-то изменить, как будто пыталась вытрасти для себя ту частичку внимания и любви, которую потеряет из-за разлуки. Вот и сейчас. Выстыла вперед маленькую ручку, растопырив все пять пальчиков. «Куплю, обещаю. И куклу, и домик. Иди, я тебя обниму». Я подхватила ее на руки, прижала к себе крепко-крепко, а у самой сердце от боли из груди рвалось. «Как же я без нее, такой любимой, такой упрямой в чужом городе буду? Не было у меня никого дороже дочки». Когда мы вернулись домой, застали в гостиной Аришу с ее бойфрендом. Они смотрели телевизор. «Привет. А мама где?» – спросила я. «Мама ушла в магазин. На ужин там котлеты с макаронами на плите, а в холодильнике салат», – отозвалась Ариша. «Мы с Лёшей уже поели». «Ясно». Я быстро переоделась в домашний халат, проследила, чтобы дочка вымыла руки, и мы с ней вместе сели ужинать. «Мам, а там, куда мы с тобой поедем жить, правда ли, лимонные деревья растут?» Ковыряя вилкой котлета, поинтересовалась Влада. Да. Деревья, а на них лимоны. Жёлтые прижёлтые. Золобалась я. А папа у меня будет? Будет, конечно. Итальянский. Влада вздохнула. У всех в нашей группе есть папы, только у меня нет. Прости, так получилось. Я ткнула вилкой в огурец с такой силой, что он хрустнул. Зато мы с тобой будем жить в очень красивом месте. А папа найдется, Обязательно. Обещаешь? Обещаю. Ночью, когда Влада уснула, я закрылась в ванной комнате. Включила горячую воду. Забралась под струи и горько заплакала. Разлука с дочерью казалась мне невыносимой. Никого я не любила так сильно, как эту непоседу. С тех пор, как мне ее вручили в родильном доме, надышаться на нее не могла. Все прощала и школу, и упрямство. Отличной жизни ради нее отказывалась. Ну какой мужчина вытерпит мою дочку? А тут придется уехать, да еще на неопределенное время. Моя маленькая Егоза останется без маминой опеки. Но если Катерина Смирнова поставила цель, она к ней придет. Ради Влады, ради нашего общего будущего, ради итальянского папы, который обязательно полюбит мою дочь. Она вырастет в Италии и не будет нуждаться, как ее мать. В отличие от меня, она станет счастливой. Я сжала кулаки и приказала себе заткнуться. Ничего не случится, если Влада немного поживет с бабушкой и Аришей. Ночью мне снова снилась граница. Только на этот раз я не бежала по встречной. Я стояла на самой разметке, с двумя чемоданами, в стильном деловом костюме. И был совсем не декабрь, а теплая осень мимо ехал черный внедорожник а за рулем был он влад я четко рассмотрела едва заметный шрам на левой стороне его красивого и мужественного лица он был такой живой такой реальный я вздрогнула и проснулась села в кровати и обхватила колени руками за окном занимался серый рассвет сердце гулко стукнуло от предчувствия и меня бросило в жар неужели живой мелькнула шальная мысль нет не может быть я видела как взорвался джип Выдохнула, натянула на плечи одеяло и медленно опустилась обратно на постель. В глубине души стало прогоркло и тоскливо, как будто с тем взрывом несколько лет назад сгорел дотла не только джип. Сгорела та часть меня, которая умела ждать и любить. А маленькая Влада — это маленький росток на фоне пепла в моем внутреннем мире. Я его плевала, ухаживала и надеялась, что росток окрепнет и превратится в красивый цветок. Дочь, которую я получила в подарок от мимолетной вспышки страсти, и на которую я не могла надышаться.